has laid waste the brain's potential richness to life and beauty and your body grows awry like an old form for lack of the soil is dead and sickness there uncurls slowly its small tongues of fungus that short thickenings swell and choke you while your few leaves green still. and so you work in the wet fields and suffer pain and loneliness the tree takes the night's darkness The day's rain, while I watch you pray for you, so increase my small store of credit in the bank of God, who sees you suffer and me pray, and touches you with the sun's ray, but he is not yet blinds my eyes, and seals my lips as Job's were sealed, imperiously. In the old days, Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире модель для сборки. Привет, бомж Анкари, надеюсь, у вас хорошее настроение. Сейчас мы вам его Децл подпортим, но все останутся довольны и счастливы по-любе. Ну, в общем, разрешите попрощаться. Прощание, правда, наше будет долгим, до двух часов ночи, как обычно. А в ночь с четверга на пятницу с нуля до двух на волне 107 FM. А, вот тут были сообщения на пейджер по поводу последнего заявления Слава в эфире. А, ну, в общем, дело, как я понимаю, уже решенное. И, а, как я понял из слов нашего станционного высокого начальства, да, действительно, скорости на этой частоте будет звучать совсем другая музыка. И совсем другие программы будут выходить в эфир. Но вы их слушать не будете, вам это не интересно. А даже если и будете, то в конце концов модель для сборки найдет способ к вам пробиться в эфир, как бы то ни было и где бы то ни было. В конце концов сейчас, естественно, все перемещается в область интернета. Тройной w.mds.ru да. кроме, кроме того, скорости будет еще один ресурс. Именно интернетские, посвященные модели для сборки. Ну и, разумеется, приглашаем всех вас на эфиры на Муз-ТВ с, вос... с суббота на воскресенье, с воскресенья на понедельник в шоу «Элементы». Ну, а сейчас мы, собственно, начнем то, ради чего здесь сегодня собрались. Вспомним самые добрые, самое светлое то, чем мы занимались практически последние 6 лет. Без малого, немножко не дотянули. Но ничего, это было здорово. Спасибо всем, кто приложил хоть какое-то маломальское участие к тому, что происходило на волне сначала с 8 FM, потом 107 FM. Ну и не надо слез, не надо долгих расставаний, потому что мы встретимся очень скоро. А сегодня, да, а сегодня небольшие рассказы, которые, в общем, конечно, навеяны настроениями последнего времени. Ну и, кроме того, принадлежат Перу замечательных авторов. Это Рэй Брэдбери, это Харлон Эллисон. И сегодня я обещаю вам подарить и себе, и вам, и всем, кто к нам сейчас присоединится, немного положительных эмоций. Как говорится, дорогие друзья, прощание будет долгим, красивым, любвеобильным и теплым. Я извиняюсь также, что две недели меня не было в этой студии. Прошу прощения, просто э, представляете, где я был, лазил по реактору, заезжал в Щелкина. Вот этот трек, который звучит сейчас в данный момент, э, был переписан у одного человека, которого я нечаянно встретил на реакторе, который там также бомж анкарил, как и я, и у которого тоже было средство передачи музыкальной информации. Это как раз трек... Э, Трек о том, как мы можем иногда скучать, очень красивый, э -э, как нам иногда не хватает чего-то. Одним словом, предлагаю его вам послушать. Итак, дорогие друзья, в эфире последний, если не случится чудо, выпуск программы «Модель для сборки» на волне 107FM. Простите то, что перебью, дабы Влад не был слишком мягким. <свят> Первый рассказ называется «Убийца» и посвящен самому концерну. «Это естественный отбор», — сказал Влад. большой комментарий по поводу вышесказанного. Есть информация, что станция в скорости все-таки возродится на другой частоте, возможно, под другим названием, но с той общностью людей, которая все-таки определяла лицо станции. Когда это будет? Вопрос остается до сих пор открытым. Все вопросы к руководству хозяев станции. В данный момент мы их ругаем не потому, что они плохие, не потому, что мы хорошие, а просто мы их ругаем, потому что надо ругать. И даже когда... А я знаю то, что все будет хорошо рано или поздно, потому что все время так случалось и все время так складывалось. У меня вообще самые приятные прогнозы и как бы самые реалистичные. А вот и посему, дорогие друзья, Сиусан, модель для сборки... Звучит, а, конечно, всех, кто доставил нам столько беспокойства и неудовольствия, мы ругаем основательно, ругаем очень плохие, очень плохие, прям нам прям вот. вот. Одним словом, это все грустно. А также Влад сказал, что человечество всегда прощалось со своим прошлым, смеясь, и поэтому выжило.